Часть третья. Пропущенные буквы. Когда столетия сменяют друг друга, то, равно как и в походе, всегда можно встретить отставших. Наполеон Бонапарт. Максимы и мысли узника святой Елены. Похороны Воробушка. Добрина. Июль 1900 года. 18 июля. Летом здесь вдобре не примило, но я скучаю по Петербургу, к которому привыкла, точнее сказать, привыкла считать его своим городом. Там, в Петербурге, простор от большой реки, и небо такое, что дышишь совсем иначе, чем везде. Мощь и сила во всем, не зря сей град столица. По Неве и каналам снуют изящные лайбы и пузатенькие соймы, прогулочные пароходики из Щитова или финской компании, На таком Генечка меня катала в самый первый приезд. Чувствуется близость моря. Чужие страны заходят к нам в порт под своими флагами. У нас в гимназии обещали сделать поездку всей школы на Лахту. Мне сильно хочется там побывать, хоть и боязно. Геня говорила, к Лахтинской косе выносит утопленников. И там даже есть особое кладбище, где хоронят только их. В апреле сестра и брат водили меня смотреть, как открывают навигацию на Неве. Стрелище красивое, торжественное, а традиция заведена еще при Петре Первом, который страстно желал видеть свой город морской столицей. Пароходики к этому дню заново окрашены, буксиры надраены, все такое чистое, свежее, глаз радуется. Ровно в полдень из Петропавловской крепости выходит комендант со своей свитой, садится в особый корабль «Вельбот», — объяснил Лёля а с ними плывут шлюпки, как бы показывая, что льда на реке нет, и Нева теперь открыта для судоходства. Со шлюпок и вельбота стреляют, чтобы те, кто не видел, так хотя бы слышали. Началась навигация. А белые ночи. Я к ним долго привыкала, не могла уснуть. В комнате было светло, и я не могла понять, почему не темнеет. Звала маму. Почему так долго нет ночи? Отчего светло? так это же белая ночь, смеялась мама, они еще долго будут. Много у меня впечатлений от Петербурга, в дневнике все не перескажешь. Здесь, в Добрине, у меня больше времени, и я хочу записывать не только то, что теперь происходит, но и о прошлом, ведь все так скоро забывается. Вчера учили меня жать снопы, но выходила не очень хорошо, неровно срезала. Потом я не выдержала, отделилась от других и начала играть в мяч. Мне это очень полезно. Я, когда играю, большей частью что-нибудь думаю, строю воздушные замки. Иногда даже мне кажется, что все мои мечты — действительность. Вечером была головомойка. Не в переносном смысле, а в самом наибуквальнейшем. У меня сильно выпадают волосы, а прежде была такая хорошая коса. Уж чего-то мы не делали для этих волос. И керосином мазали, и стригли. Мама обрезала на первую четверть, И тетя Аня, и даже Витольду давали обрезать. Ничто не помогло. Это очень грустно. Так красиво иметь хорошие волосы, а у меня они были. Когда я еще училась в Полтавской гимназии, если начальница зачем-либо надо было меня позвать, она всегда говорила горничной «Пойдите во второй класс и позовите маленькую барышню с большой косой». И горничная уже знала, кого ей надо было позвать. Но в нашей семье большой вред волосам приносит корь. У мамы были чудные светло-пепельные волосы. Когда она еще училась в институте, у ней сделалась сильная корь, после которой волосы стали лезть. У Генечки то же самое. И мои волосы тоже стали падать после кори, которую я имела около Пасхи этого года. Более ничего занимательного или знаменательного не случилось. 22 июля. Сегодня я очень была сердита на кузена Мечися или Мечика, мне так больше нравится, а вообще он Мечислав. По-моему, совершенно справедливо. За завтраком мы ели малину, а потом я пошла играть на фортепиано. Скверный мальчишка, зная, что я терпеть не могу червяков, выискал у себя в ягодах целых два и принёс их мне, делая разные предположения, весьма неприятные. И это после того, как я съела целую тарелочку малины. Я разозлилась и выбронила его, намекая на то, что никогда не надо делать другому то, что ему неприятно. Но Мечик не хотел вникнуть в это, а так как ему ничего не делает, вид червяков, или даже мысль, что, может быть, он съел нескольких, то он не понял моего выговора и продолжал меня дразнить. Я объявила, что он мне мешает, но это произвело обратное действие. Мечик стал класть червяка на клавиши и выть козлиным голосом. Вечером мы ходили веситься. Здесь у тети есть такая машина. Я вешу 2 пуда 28 футов, мечись 1 пуд 35 фунтов. Витя 3 пуда 22 фунта, Лёля 2 пуда 36 фунтов. Мама больше всех, 4 пуда 11 фунтов. Забыла сказать, что вчера Лёля снимал несколько фотографий, А затем мама снимала его самого. Должно быть, для моментальной фотографии было уже темно, потому что Мечик с Альмой не вышел, и Лёля тоже. А вот вся наша группа и фотография мамы удались. Наша фотография на гигантских шагах вполне хороша. Мечик хорошенький вышел. Я была в платье ББ, и вышла страшно длинная и смешная. Ну, в общем, неплохо. 23 июля. Сегодняшний день прошел довольно тихо. Утром я занималась очень прилежно, скоро уже конец каникул. Хочется вернуться в Петербург, но в новую гимназию, ой, как не хочется. Около часу дня влетел в комнату воробушек, стал биться, порхать. Наконец ударился о оконное стекло и упал замертво. Сперва мы думали, что она живет. Положили на балкон, прыскали водой, вливали ее в клюв, дули на него. Но все наши старания оказались безуспешными, воробушек действительно умер. Решено было после обеда устроить торжественные похороны. Его завернули в саван, который я сшила, и положили в хорошенькую коробочку с птичкой наверху. Коробочку дала тоже я. Воробушек был примиленький, лежал на спинке, весь обложенный белыми маргаритками и флоксами. Мы оба, то есть Витя и я, хотели нести гроб. Чтобы сделать это желание возможным, положили коробочку на полотенце и понесли. Впереди шел мечик с венками, состоявшими из веточки белого горошку, веточки белого львиного зева и белого левкоя. Дошли до места погребения, вырыли ямку и засыпали. Насыпали над ней холмик. Окончательно устроили могилку только сегодня. Странно, что похороны даже воробья производят тяжелое впечатление. Маме вся эта история была очень неприятна. Она сейчас же ушла с балкона, едва только мы вынесли гроб. Верно вспомнила папу. Но ведь она сама нам позволила хоронить воробушка. Баклажаны ломтиками. Санкт-Петербург, октябрь 2017 года. На взлете город был виден четко, пока его не затянуло облачным дымом, как будто надышали в машине. Ксана убрала очередной дневник Ксенечки в сумку, вздохнула и задумалась. История чужого человека увлекала чуть ли не сильнее, чем в детстве, когда она тайком лазала за новой порцией впечатлений в крапивный мешок. Увы, о строгой хронологии остается только мечтать. Или самой придумывать продолжение, заполняя пробелы, как вставляют пропущенные буквы в тетрадях для учеников младших классов. Многих тетрадей, а следовательно, многих лет не хватало. Ксана не сомневалась что Ксенечка продолжала вести дневники из года в год просто некоторые не сохранились или же угодили в другой крапивный мешок надо бы найти родственников может они разыскивают те самые дневники долгие годы и ксана станет для них настоящей волшебницей так хочется быть волшебницей хотя бы для кого то больше всего конечно для андрюши но для него если только злою когда андрюша становилась хуже Ксана тут же объявлялась главным врагом. К этому она, впрочем, давно привыкла, не обижалась и даже почти не удивлялась. Две недели она провела дома и каждый день ездила в больницу. На выходные Андрюшу не отпускали, гулять не разрешали. «Если только к началу второго месяца», сказал лечащий врач. Андрюша почти все время лежал, не разговаривал, подарки смотреть не стал. Ему прописали какие-то новые уколы, Экспериментальные, долгоиграющие, как выразился доктор. Разумеется, дорогие. Деньги улетали, как в трубу. И с той же скоростью испарялся заряд сил, которыми Ксана запаслась в Швейцарии. Каникулы закончились. Впрягайся и вперёд. Шея склонилась под хомутом привычно, как слуга перед хозяином. Влада, Пётр Первый, Даника теперь виделись крохотными фигурками и с каждым днём становились всё меньше. Когда предложили работу в Питере, хотела отказаться, но, узнав про условия, всего четыре дня питания, почасовая оплата, дорога и гостиница, согласилась. Работой поделилась Дуся, все еще благодарная за Швейцарию. Они говорили по скайпу, и Дусин голос звенил от радости, что можно отдариться. «Я сразу про тебя подумала. Мне не с руки лететь в Питер на несколько дней, но и клиентам дешевле оплатить перелет из Екатеринбурга. Клиенты — француженки». Четыре подруги лет 40-50. Живут при мужьях в Москве, у тех контракты с российскими фирмами. А дамы желают совместить осмотр Петербурга с консультациями у пластического хирурга. Гида я нашла. Местная, вся такая, знаешь, питерская. С тебя только перевод. Тамошняя переводчица работать не может. Травма. Оксана пошла в кухню, где мама готовила еду на завтра. Ее опять никто не станет есть но она должна быть и должна быть свежей только не говори что ты опять уезжаешь взмолилась мама и уронила крышку от жаровни где тушились баклажаны оксана подняла крышку та была естественно раскаленная в общем пришлось им бегать по кухне искать мазь от ожогов и находить вместо нее сметану эти метания их несколько сблизили ну если только на четыре дня это можно пережить сказала мама снова сгорбилась над кухонным столом. «Давай помогу». Мама с неохотой отдала Ксане разделочную доску, и та принялась со всем тщанием распиливать черный, как смерть, баклажан на аккуратные брусочки. «Ты не так делаешь», — рассердилась мама и забрала у нее баклажан вместе с доской и ножиком. Принялась сама. И Ксана глазам своим не поверила. Мать резала баклажан точно такими же брусочками. Она и сейчас в самолете продолжала недоумевать над той историей. Прежде мама никогда на нее не сердилась попусту. Бывало, что не слушала, улетала мыслями куда-то, пока Оксана рассказывала действительно важные вещи. Но злиться из-за каких-то ломтиков? Или причина не в них? Подлетали к Москве. В иллюминаторе показались тесно составленные вместе небоскребы Сити, похожие отсюда на пульты дистанционного управления. Через Москву Оксана летела потому, что так дешевле. Любое удобство в жизни оплачивается отдельно. В порту побежала вместе с другими транзитниками на другой рейс и пересела из самолета в самолет, как из трамвая в трамвай. Когда-то в школе, думала она, пожилые учителя говорили нам с завистью в голосе, «Вам жить в двадцать первом веке». «Вот он вокруг, двадцать первый век» цифровая революция, пересадка органов, умные дома и такие же, как прежде, глупые люди. Ксенечке Левшиной и не снились чудеса, с которыми ежедневно и равнодушно имеет дело ее фальшивая внучка. Вот только они никого не сделают счастливыми, как ни старайся. Гостиница «Москва» была похожа на корабль. Ксанин номер оказался километрах в двух от лифта, во всяком случае так решили ноги. Встреча с француженками, они жили здесь же, в Москве, в шесть вечера. Селин, Мари Франс, Беранжеры и Жули будут ждать ее в лобби. Ксана не знала их в лицо, но перепутать четырех француженок с четырьмя, к примеру, немками или англичанками не сможет никто. До рандеву оставалось три с лишним часа. Мама сказала ей на днях, ты уезжаешь не только потому, что нам нужны деньги, ты просто убегаешь, дочка, убегаешь от всех нас. И я тебя, конечно, не виню. Любой другой человек на твоем месте давно бы построил собственную семью. А ты...» Оксана шла к далекому лифту, думая, как хорошо было бы стать на время другим человеком. Селин, Мари Франс или вон той горничной с бейджем Оксана. Оксан по-французски акцент, ударение, которое стоит над некоторыми буквами, смущая начинающих учеников. Влада, — с улыбкой вспомнила Оксана, — ненавидела все эти тупые значки. Влада вспоминалась хорошо, с благодарностью. Оксана даже подумывала позвонить ей, вдруг они с Даникой сейчас в Питере, но потом решила не искушать судьбу снова. Хватит с нее искушений. Как писать книги Свердловск, октябрь 1987 года. Старый дневник Оксаны. Кудряшов лежал в больнице вот уже второй месяц. Нога срасталась плохо. Аппарат Элизарова, круглую металлическую клетку, Лёше придётся носить чуть ли не полгода. Ходить он будет с костылями, и хромота, скорее всего, сохранится на всю жизнь. Ксана сочувствовала Кудряшову, навещала его в больнице, но всё равно считала идиотом. Зачем было прыгать в окно? Кому и что он хотел доказать? Лучше бы вёл дневник, как сама Ксана напишешь пару страниц о своих горестях, и становится легче. Правда, в последнее время Ксана писала в дневнике не так, как раньше. Слова Рената, что ей надо писать книги, по-настоящему разволновали, и теперь она пробовала вести записи отстранённо. О себе говорила в третьем лице не я, а Ксана. Не автор, а персонаж. Было интересно спрятаться за третье лицо, как за колонну в Доме культуры каких-нибудь работников, и наблюдать происходящее со стороны. Возможно, так и пишутся настоящие книги. Из-за этой условной колонны многое виделось иначе. Например, папа и его вторая семья. Чем больше Ксана думала, что рано или поздно отец уйдет от них и будет жить в доме на Волгоградской, тем чаще ей хотелось не задержать, а ускорить разрыв родителей. Она всем своим существом чувствовала, как мучается папа, давно сделав выбор, не мог решиться довести все до конца. Ждал, пока дети вырастут, встанут на ноги. «Но ведь дети никогда по-настоящему не вырастают», — размышлял Оксана. «Просто у них появляются свои дети, которым тоже нужна помощь, и это будет длиться бесконечно. Должно произойти что-то такое, чего папа не сможет вытерпеть и уйдёт. Но что это будет? И будет ли вообще? Как удобно наблюдать за человеком, когда он тебя не видит и не узнаёт? Вот княжна». Ира Тараканова, подруга детства, маленькая, ещё больше похудевшая. На щеке бледный оспенный шрам, заметный только на свету. Волосы она коротко постригла, и это ей не идёт. Солдаты-срочники не прислали бы даже записки такой Таракановой. Браслеты, серьги, цепочки, ободки, золотые и серебряные пластмассовые кольца. Всё разом исчезло. Голая шея, уши с беззащитными проколотыми дырочками. Дрожащие пальцы держат сигарету. Княжна в шерстяных клетчатых брюках и тёплой куртке сидит рядом с Ксаной на веранде ближнего детского садика и молчит так тяжело, как будто все слова разом стали неподъёмным камнем. Ксана тоже молчит. Какая уж тут колонна третьего лица. Не отстранишься и не спрячешься. Я молчу, глядя себе под ноги. На полу веранды поганые звёзды плевков, окурки — и розочка из пивной бутылки. На меня все смотрят как на больную. Первые слова книжны этим вечером и многими вечерами прежде. Как к заразную. Светка главное уехала, а мне одной теперь совсем разбираться. Глаза у Книжны сухие, злые. Дочь за отца не отвечает, говорю я. Брехня, отвечает по полной программе. Хочешь, покажу, какие мне письма теперь присылают? Что на дверях пишут? А где ты была все это время? В Каменске у подруги. Бухали всю дорогу. Она смотрит на меня с вызовом. Ждет осуждения, чтобы поругаться. Но я молча разглядываю плевки, окурки и бутылочную розочку. Димка письмо прислал, говорит Ира, внезапно смягчившись. Типа у нас с ним все будет по-старому. Меня это известие совершенно не радует, но вслух я произношу другое. «Вот видишь, всё не так плохо». «Всё не так плохо», — передразнивает меня Тараканова. «Ты-то что об этом знаешь, маменькина дочка?» Я впервые в жизни понимаю, что княжна меня терпеть не может, и что я была всего лишь ключом, которым открывается дверь в наш дом. Но ещё я понимаю другое. Нельзя сейчас ругаться с Ирой. Нельзя говорить ей то, что я думаю. Она такая жалкая и беспомощная, с этой своей тонкой шеей. Поэтому я вздыхаю и достаю из пачки новую сигарету, а потом прихожу домой и снова пытаюсь отстраниться от реальности, став третьим лицом. Оксана Лисовая сидит за дневником до поздней ночи, хотя ей следовало бы подготовиться к завтрашней контрольной по истории. Вот так, судя по всему, и пишутся настоящие книги. В Москву. Санкт-Петербург. Октябрь 2017 года. Можно не любить Петербург. Ксана не любила, но не признавать его красоту немыслимо. Была, правда, в этой красоте фальшь качественной подделки. Картонная, раскрашенная прелесть театрального задника. Ни в Париже, ни в Риме таких мыслей не возникает, а здесь даже во рту почему-то бумажный привкус. Ксана решила дойти до Казанского собора и потом вернуться в Москву на метро. Шла не спеша, все ее обгоняли, но она этому радовалась. Можно никуда не торопиться. Идти, наслаждаясь компанией, пусть и нелюбимого, но все равно прекрасного города. Как хочется быть никому не должной. Попыталась представить себе день, когда будет проведен последний транш, и долг навсегда уйдет в прошлое. Попыталась и не смогла. Никогда не любила фантастику. Дом Оксана так и не повидалась с сестрой, хотя Танечка предлагала встретиться. Но все время ушло на Андрюшину больницу и княжну. Ксана угодила в тот период между запоями, когда Ира находилась в мрачном, трезвом, очень тяжёлом состоянии. Обещала покончить с собой, и хотя эту песню Ксана слышала от неё в самых разных исполнениях, всё равно опасалась, что та с дуру возьмёт и выполнит обещание. Опасалась, но знала, если княжна умрёт, им всем станет намного легче. И княжна это знала, говорила, да ладно, поплачете денёк и забудете а у самой губы тряслись, как у маленькой девочки. Княжна почему-то не старела. При её-то образе жизни она должна была давно превратиться в развалину, но опровергала все выкладки адептов здорового образа жизни. Водка, сигареты, кое-какая еда, по случаю без охоты — таким был секрет Ириной красоты и молодости. Ноль усилий, максимальный результат и полное небрежение этим самым результатом. Худая, с детским личиком, с яркими кудрявыми волосами, она выглядела моложе Ксаны и даже Влады при всех усилиях последней. Владе на заметку. Порой красота и молодость не имеют отношения к здоровому образу жизни и регулярному косметическому уходу. Ира считала себя самым несчастным в мире человеком. Говорила, обо мне даже тифаль не думает. Это было неправдой. О княжне после Димкиной смерти заботились Ксана и ее мама а княжне и Андрюше. Мама права. Ксана действительно убегает. Постоянно убегает из дома, из города, от всей той жизни, которую можно лишь терпеть, но нельзя проживать. Раньше ей казалось, ничего, Андрюша вырастет, у него все наладится, и можно будет куда-нибудь уехать, начать с нуля, сыграть с листа. Но вот он вырос, и ничего не наладилось, а стало лишь хуже. Сил у мамы все меньше, долг нужно выплачивать, И Ксане ничего не остаётся, кроме как впрягаться в любую работу. В агентстве её зовут «Мадам Да», спасаясь короткими часами отдыха в чужих городах. Вот он, Казанский собор. Интересно, часто ли гуляли здесь Ксенечка, Лёля и Геня? Капризная, своенравная Геня всегда нравилась Ксане. Хотелось узнать, что стало с этой девушкой потом, после революции. Если бы у Ксани был свободный день в Питере, она сходила бы в архив. Вдруг там удастся найти что-то о Лёвшинах? Но свободного дня не будет. Француженки съедят каждую минуту и не подавятся. А что, если в архиве сохранились какие-то фотографии? Перед самым отъездом Ксана зашла на сайт, где публиковали старые фотоснимки Свердловска. Случайно, как люди сворачивают по ошибке в чужой переулок. Сотни фотографий из прошлых лет, таких недавних и таких уже далёких. Когда попалась фотография 26-го трамвая на остановке возле Оперного, Ксана ощутила потребность вбежать в него, пока не ушел, чтобы не пересаживаться на Радищева в или тройку. Кстати, уже пора двигаться в обратном направлении. В Москву, в Москву. В лобби отеля Ксана села в кресло так, чтобы видеть сразу и лифт, и входные двери, и подключилась к интернету. Набрала в поисковике «Исторический архив Санкт-Петербурга», и сеть тут же принесла богатый улов – десятка три ссылок. С третьего раза, как в сказке, нашла то, что ее интересовало. Адрес – улица Псковская, 18. В этот самый момент из лифта вышли четыре высоченные женщины, похожие на волейболисток из команды «Уралочка», и одновременно с ними входные двери в отель прокрутили двух миниатюрных дамочек, причем у той, что ниже ростом, рука была в гипсе. Ксана, как только увидела эту руку, так сразу и поняла, что работа ей сегодня, а также завтра и послезавтра не светит. Селин, Мари Франс, Беранжер и Жюли пили кофе за столиком, который выглядел игрушечным. Эти француженки были как четыре Алисы, причастившиеся волшебного гриба. Ксана со своим метр семьдесят ходила бы среди них как в лесу, но она не будет ходить среди них, потому что травмированная переводчица внезапно почувствовала себя достаточно хорошо для того, чтобы заработать тридцать тысяч рублей. А гид из местных, ее подруга, тоже петербурженка, и это самое главное, в Питере чужаков не любят, уговорила агентство покрыть Ксане расходы на дорогу и проживание, с условием, что остальное они возьмут на себя. «Вообще-то так не делают», — раздраженно сказала Ксана, вспоминая, между прочим, Наташу из Лозанны. Но, конечно, не делают», — гид попыталась схватить Ксану за руку для усиления эмоционального воздействия. «Но тут такие обстоятельства сложились, постарайтесь, пожалуйста, понять. Жанне, кивок в сторону молчаливой переводчицы в гипсе, очень нужны деньги». А вам агентство согласно выплатить небольшую неустойку. Вы сможете два дня провести в Петербурге совершенно бесплатно. Песня гида летела, как у Шуберта, с мольбою в час ночной. Только час был вечерний, но это детали. И получите 50 евро неустойки. И, конечно, мы приносим вам извинения от имени агентства. Я и Жанна. Кто-то из француженок громко поставил кофейную чашку на блюдечко. И этот неэтикетный звук отозвался гонгом в мыслях. Как же Ксана сразу не сообразила, что двух свободных дней в Петербурге более чем достаточно, чтобы наведаться на Псковскую, 18. «Никакой любви нет. Свердловск, декабрь 1987 года. Старый дневник Ксаны. Вчера я получила письмо от брата. Длинное, раньше он мне таких не писал. Вначале, как всегда, просьба прислать сигареты «Свердловский космос». Потом скупой рассказ о том, как они ходили в увольнительную на концерт рок-группы «Музей», махали там ремнями и веселились дюже. Димка, как и я, заражается чужими словами. Наверняка кто-то из сослуживцев, скорее всего, прапорщик-возняк, сквозной персонаж его писем, говорит «дюже». Вот брат и подцепил это слово. «Понимаешь, сестра...» писал Димка, и я хорошо представляла его себе в этот момент. Серьезный, лишь изредка помаргивает. Мне нужна твоя помощь. Я прошу тебя подготовить родителей к тому, что сразу после дембеля мы с Ирой поженимся. Скажи им, что не надо меня уговаривать, спорить, взывать к моему здравому смыслу или, как выражается прапорщик-возняк, инстинкту самобохранения. Вопрос решен, и обсуждению не подлежит. Брат писал почти без ошибок, изредка ставил запятую не в том месте, и все. Сын научных работников, как могло быть иначе? Даже самая вредная учительница русского языка поставила бы ему за это письмо твердую четверку, в том, что касается грамотности. А вот за содержание лично я влепила бы пару. Вспомнила тетради Таракановой. Она даже с моего черновика не могла переписать сочинение, не наделав в нем ошибок. Понятно, что в браке люди редко меряются грамотностью. Но что, если Димка однажды найдет на кухне записку с просьбой купить стиральный порошок? Кстати, она же пишет ему в армию. Неужели Димку не коробит от этих ошибок? Или он не видит их? Неужели он на самом деле любит Тараканову? А Тараканова — нашего Димку. Тогда это означает, что любовь существует, хотя лично я в нее не верю. Никакой любви не было и нет. Люди очаровываются друг другом на какое-то время, а потом расходятся в разные стороны и делают вид, что ничего не случилось. Так было у нас с Ренатом. Я знала, что ему нравлюсь. Где-то в Ксеничкиных дневниках была такая фраза, что даже самая скромная девушка всегда знает, нравится она мужчине или нет. И Ренат мне нравился, скажу честно, пока не произошла вся эта история с Кудряшовым и прыжком из окна. Я тогда ещё подумала, что невозможно любить человека, если ты его не знаешь хорошенько, но как же его узнать, пока не полюбишь? А вот у Димки, похоже, нет никаких сомнений. Он любит Иру, он так решил, и точка. Точку, кстати, предлагается поставить мне, и на меня обрушится родительский гнев, как пишут в романах. С каким удовольствием я бы сейчас писала роман, ну или хотя бы читала действительно интересную книгу? а вместо этого мне придется выполнять просьбу брата, и я оттягиваю это до предела, сижу со своим дневником битый час, а потом буду читать Ксеничкин, и только потом уж приду на кухню к папе и маме, чтобы объявить, на чем ваш сын несчастный помешался. Ксения Петербургская. Санкт-Петербург, октябрь 2017 года. Ксана не любила ощущения пустых рук, как не любила и внезапные перемены планов. Нужно радоваться случайно выпавшей удаче. Два свободных дня с частичной оплатой, а она подозревала судьбу в коварстве. Если и второй раз за год так повезло, одни швейцарские каникулы чего стоили, значит, скоро предъявят счёт. Она ещё с прежними долгами не расплатилась. Что за привычка всё время ждать беды? — сердилась Танечка, верившая в позитивное мышление и отзывчивость Вселенной. Ксана же общаться со Вселенной вот так, напрямую, не умела. От звезд ей чаще всего доставались испытания, хотя она почти всегда успевала сгруппироваться, уже неплохо. Но если выпадал счастливый билет, Ксана искренне мучилась опасениями, что плата за него станет непомерной. Пока, впрочем, обходилась. Да, дома все было плохо, но это плохо шло по разряду, как обычно. За столько лет можно привыкнуть. Ксана вышла из метро на станции Садовая и теперь крутила головой, пытаясь понять, куда идти дальше. Петербург она знала неважно. — Вы не подскажете, как пройти на улицу Римского-Корсакова? — спросила у какой-то пожилой дамы. И та, с достоинством поправив Ксану, это не улица, а проспект, махнула рукой направо. Проспект был довольно тихим, погода не по-балтийски благонравной, ходьба, как всегда, успокаивала. На отдалении увидела храм, воздушный, но в то же самое время крепко стоящий на земле, точно как Танечка. «Никольский морской собор», — вспомнила Оксана, — светло-голубые стены с белыми колоннами, как будто наряжены в тельняшки. С позитивным мышлением и прямой адресной рассылкой от Вселенной и обратно дела обстояли плохо, но вот в церковь Ксана время от времени ходила. Ставила свечи святому Пантелеймону, исцелявшему душевные болезни крестилась при входе и на выходе, вот, пожалуй, и всё. Во церковице по полной программе, как, например, Варя, она не сумела, но года через три после катастрофы решилась на исповедь и причастие. Выбрала храм в другом районе, где их точно никто не знает, выяснила, когда начинается вечерняя служба, и пошла. Тяжело тогда пришлось, прежде так не было, всегда оставалась какая-то надежда, слабенький свет а тут вдруг даже его отменили, выключили. «Да просто молодость кончилась», — сказала мама. «Когда больше нет надежды, тогда она и заканчивается. Понимаешь, что уже ничего не сможешь изменить, только смириться и катить свой крест дальше». Конечно же, она имела в виду нести крест, но Ксана не стала ее поправлять. Мама была права. В тот год у Ксаны впервые появилось ощущение, будто перед носом у нее хлопнули дверью, и теперь надо будет провести остаток дней в душном, смертельно надоевшем помещении, в тюрьме собственной жизни. Выполнять одну и ту же работу, видеть одних и тех же людей, все тот же город. Ксана давала частные уроки, готовила к ЕГЭ, занималась техническим переводом, В основном для врачей из дорогих клиник, где закупали оборудование за рубежом и не очень понимали, как им пользоваться. Мама много лет переживала уход отца. Его смерть стала для нее страшным ударом. Зря она не пошла тогда на похороны. Простилась бы, простила, может, и не мучилась бы так. А потом стало еще хуже, еще страшнее. Димкина самоубийство, княжна, которая катилась в пропасть с упоением, как с ледяной горки. Болезнь Андрюши, катастрофа и долг. «Нет», — думала Оксана, выходя из дома вечером, выбранным для исповеди. «Менять свою жизнь радикально могут только те счастливые люди, которые ни за кого в этом мире не отвечают. Нет у них старых, малых, больных и убогих. А есть лишь свобода, возможность вырвать из дневника и страницы и начать все заново, с чистого листа. То, чего нет у нее, Оксаны, и уже никогда не будет». Церковь, которую она выбрала, находилась на площади обороны. Как только Оксана вышла из автобуса, начался свирепый ливень, да еще и с ветром. В лужах плясали пузыри, крупные, как ожоги второй степени. «Наверное, на службу никто не придет», — мелькнуло в голове, пока открывала входную дверь. Однако в притворе стояли раскрытые зонты, в церкви было тепло, и прихожане уже заняли свои места. Батюшка служил один, без диакона. Только какой-то мальчик в чёрном костюме, кажется, он называется алтарный служка, изредка помогал ему и сильно всё путал, это поняла даже Ксана. Батюшка ей понравился. Немолодой, несуетливый и, видно, что добрый. Она не могла сосредоточиться на молитвах, слушала их как музыку и сама себя ругала. А сразу после этого ругала себя теперь уже за ругань. Тайком разглядывала прихожан, бабушки, старики... Странные молодые люди и две женщины средних лет, одна очень толстая в чёрном гипюровом платке. Ксана стояла рядом, поглядывая на толстуху, как в школе глядят на отличниц. Толстуха всё делала как надо. Поклон, крестное знамение, отойти к стеночке, если батюшка идёт с кадилом. Ксана повторяла за ней все движения. «Ну и какая из тебя исповедница?» — думала она. «Лучше уйти отсюда прямо сейчас». Служба тем временем закончилась. Часть прихожан выстроилась в очередь, некоторые держали в руках листок с перечнем собственных грехов, не дать не взять список покупок в супермаркете. Вначале кланялись всем, сложив руки на груди, «Простите меня, люди добрые», а потом уже шли со своим листком к батюшке, и тот, поправив очки, внимательно с греховным перечнем знакомился. У Ксаны списка не было, и она решила, что не будет всем кланяться, Не из гордости, какая там гордость, а от смущения, что сделает что-то не так. Подслушивать чужие признания ей тоже совсем не хотелось, но храм был маленький, и она услышала отчетливые слова толстухи в черном гипюре. Мужу изменяла. Когда приблизилась ее очередь, Ксана в очередной раз решила, зря я все это затеяла, толку не будет, как обычно, как всегда. Но почему-то не сбежала, а похлюпала в своих мокрых туфлях к священнику. Всё перепутала, не знала, что говорить, как прикладываться к Евангелию, целовать священнику руку или нет. Батюшка смотрел на неё с каким-то весёлым сочувствием, а потом спросил вдруг очень просто, как будто они были друзья. «Что случилось-то?» Ксана стала рассказывать. Впервые в жизни она говорила вслух о катастрофе и долге с кем-то, кроме мамы и Танечки. Голос не слушался. Она путала слова, заикалась и думала, «Чёрт, зачем я об этом рассказываю? Ведь надо про грехи». Батюшка слушал терпеливо, не пытался оборвать на полуусловие или подсказать нужную фразу, в поисках которой металась мысль под съехавшим на затылок платком. А тот парень, который пришел по вызову, спросил он, наконец, его не спасли? — К сожалению, нет, — сказала Оксана. Я потом говорила с его мамой, это это было... — Я понимаю, — сказал батюшка, и в глазах его Оксана увидела, он правда понимает. — Как зовут-то? Меня? «Ну не меня же. Ксения. Ксения Петербургская», — задумчиво сказал батюшка. «А с сыном сейчас как?» Ксана рассказала «как». «Еда», «сон», «компьютер». Три кнопки. «Меняйте терапию», — посоветовал священник. В его устах эти слова звучали странно. Он и сам это почувствовал, потому что сказал «церковь не отменяет и не заменяет лечение». Почитай врача честью понадобности в нем, ибо Господь создал его. А вот скажите мне, Ксения, вы в храм приходите, только если помощи ищете. Я просто хотела, — смутилась Ксана, — то есть мне сказали, что если я исповедуюсь и причащусь, то все может наладиться. Нет, я, конечно, понимаю, что это не бартер, ты мне, я тебе, но я уже совсем не понимаю, что делать и как отдавать долг. Долг тоже грех, — заметил священник. Но я же отдаю, отрываю от себя с кровью и отдаю. Все выплачу лет за семь или десять точно. — Это правильно, — задумчиво сказал батюшка. — Да, это правильно. И вдруг переключился. Аборты были? Пробежаться по всем грехам — это, видимо, была обязательная часть программы, без которой к причастию не допустят. — Ни на кого не сердитесь, со всеми примирились. — Со всеми, — сказал Оксана, пытаясь не думать про Кудряшова и Танечку. «Завтра придете к восьми часам на литургию. Если я имя ваше забуду, не обижайтесь», — попросил батюшка, и глаза его снова стали веселыми. «Не буду», — улыбнулась Ксана. Уже на следующий после причастия день ей пришло письмо от Саши, подруги парижских лет. Саша предлагала тряхнуть стариной и устроиться на работу в агентство, которое буквально на днях открывает какой-то ее знакомый, специально для говорящих русских клиентов. «Придется ездить туда-сюда, если ты, конечно, не надумала перебраться в Европу, но зарабатывать будешь больше, чем репетиторством. Это я тебе гарантирую», — писала Саша. «Я всех наших зову, но тебя в первую очередь». Саша была хитрой и осторожной, из тех эмигрантов, которые в момент становятся большими европейцами, чем сами европейцы. Деньги считала виртуозно, по первому образованию математик. Хитрая, но при этом абсолютно порядочная и надежная. «Главное, не переходить ей дорогу в том, что касалось связей и денег». А Оксана и не переходила. Их дороги были на расстоянии многих тысяч километров. Но жизнь ее, благодаря тому письму, изменилась. Отчаяние сменила пусть хилое, но все-таки надежда отдать долг не через 10 лет, а раньше. «Это так не работает», — снисходительно посмеялась Варя, когда Оксана спустя много времени рассказала ей о Сашином письме, И Ксана не стала с ней спорить, как всегда, тихо осталась при своем мнении. Мнение такое. Бог пришел ей на помощь, поэтому она теперь повсюду возит крошечный складень и молится дважды в день, стараясь не улетать мыслями далеко во время молитвы. Сверившись с картой, Ксана свернула на улицу Псковскую. Кое-какие мысли о чужих дневниках. Свердловск, январь 1988 года. Старый дневник Ксаны. Самое интересное в мире чтения – это дневники. Как ни старайся сочинить что-то похожее, будет всё равно не то. Мама говорит, это потому что правда всегда побеждает вымысел, и тут же сама себе противоречит, советует мне писать рассказы. Потом отправим в редакцию «Нового мира» или хотя бы в наш Урал. Но мне в эту сторону даже думать страшно. Новый мир. Мама как будто забыла, что я в детстве отправляла свои стихи в пионерскую правду. И мне пришел оттуда ответ на бланке. У вас, безусловно, есть способности, но вы не умеете выбирать подходящие для публикации темы. Я была совершенно убита. В мыслях уже представляла себе, как покупаю газету с моей фамилией красным шрифтом. А мама почему-то радовалась. Но ведь они же признали, что способности есть. Безусловные. Стихов я, во всяком случае, с той поры не пишу, как и рассказов. Я бы лучше вела всю жизнь дневник, как это делала Ксеничка Левшина. Пусть даже я путаюсь теперь в его героях, трудно понять, кто такие Витольд или Мечик, видимо, ее родственники, кузенные кузины по линии Шеверновских. Они жили в Витебской губернии. Меня почему-то задевало, что Ксеничка так быстро забыла о лазанне и лакомбах. Я все жду в дневниках упоминания о том, что было дальше с Маргарит и Нелл. Ну или хотя бы словечко о том, как она отправляла в Лозанну посылку с икрой. Черной или красной? Лично мне больше нравится черная, хотя я пробовала ее только раз в буфете оперного театра. Но так, видимо, и не дождусь. Я давно разложила дневники в хронологическом порядке и знаю, что с 1903 по 1909 сохранилась единственная тетрадка. Совсем нет записей революционного времени. Наверное, тогда Ксенечке было не до дневников. Или их кто-то выбросил. Потом появляются тридцатые, начало сороковых и уже совсем поздние, сделанные в пятидесятых, почему-то на французском языке. Я просматривала их, но ничего особо секретного там не увидела. Бытовые впечатления, связанные с какой-то Катей и жизнью в Хабаровске. Кем была эта Катя? дочерью Ксенечки, с которой она уехала из Свердловска на Дальний Восток. И зачем было писать на французском? «Может, тебе на архивное поступить?» — спросил недавно папа. «Они так переживают из-за моего поступления, что это уже перешло в какую-то манию. Когда у меня будут свои дети, я буду вести себя с ними совсем по-другому. Мама считает, что мне нужно идти на филологический. Папа почему-то видит во мне историка, вероятно, из-за дневников Ксенечки» он в конце концов смирился с тем что я их читаю, хотя бы кому то это интересно а как это может быть не интересно но становиться историком я уж точно не хочу я твердо решила что буду переводчиком с французского, хотя и немецкий и английский мне тоже очень нравится французский я знаю теперь можно сказать хорошо, но язык требует каждодневных занятий Чуть-чуть ослабишь хватку, и он тут же теряется. Его надо постоянно держать в руках, как ценную вещь в кармане, чтобы не выпало на ходу. Моя мечта — переводить с французского на русский хорошие книги. Переводчик он ведь тоже, по сути, писатель, хоть и переводит чужие мысли, как слепых старушек через улицу. В общем, я буду поступать на факультет иностранных языков пединститута. Варя собирается на журфак, ходит на подготовительные курсы, уже публикуется в газетах и страшно важничает. Даже гонорары получает. Ренат пойдет в архитектурный, Беляев — в горный. Бедняга Кудряшов, его совсем недавно выписали, на Матмех или в Синх, где учится Танечка. Люся Иманова, как и я, в педагогический, но на русский и литературу. Княжна никуда поступать не собирается. Она устроилась на работу в магазин тканей на визе и ждет возвращения Димки из армии. Когда я сказала родителям о свадьбе, мама заплакала. А папа закурил, хотя не курит уже лет пять. Я с трудом сдержалась, чтобы не стрельнуть у него сигарету. Может, еще передумает? Мама повторяла эти слова, как маленькая. Мне было ее нестерпимо жаль. Ужасное чувство, бесполезная жалость, когда хочется помочь, Но чем и как, не знаешь. Страшно представить. Ведь с такой наследственностью девочка. Я честно описала реакцию родителей в письме брату. И Димка ответил, что чего-то подобного и ожидал, но мнение его окончательное и обсуждению не подлежит. «Какая страшная вещь, любовь», — сказала мама, когда я показала ей письмо. «Прекрасное и страшное». Вздохнула и добавила, что надо, наверное, поговорить с Ирой. Пусть она приходит к нам в гости. Раньше ведь сидела дни напролёт, не выкуришь, а теперь пропала. Я обещала поговорить с Книжной и завтра после школы поеду в магазин ткани. Заодно посмотрю что-нибудь для выпускного. Мама сказала, что сошьёт платье сама, но надо купить красивый материал, а выкройку она возьмёт у знакомых, они выписывают журнал «Бурда моден». Между прочим, я бы пошла на выпускной прямо в том сером платье, которое мне отдала Танечка. Платье совсем не праздничное, но сидит на мне просто прекрасно. Мама еще тогда спросила, откуда оно взялось, и я соврала, что Варя подарила. Ей не подошло, маленькое. Странно, она ведь такая худенькая, — удивилась мама, но больше расспрашивать не стала. Следующим вечером. Никогда не понимала, зачем повторять одну вывеску много раз. В магазине, где работает Ира, над входом целых три раза написано слово «ткани». При том, что, хоть за заповторяйся, там продают материалы не для выпускного платья, а для повседневно рабочего. Пока ехала на виз, промерзла. Сегодня минус двадцать, а к вечеру будет еще намерзать. Сапоги дряхлые, ноги в них сразу же дубеют, и некрасивые они. Сапоги, с ногами-то, по-моему, все в порядке. Мама сказала, что новых сапог в этом году не будет точно, и предложила обратить внимание на то, как обута она сама. Все как всегда. В магазине было почти пусто. За прилавком стояла модная девушка лет двадцати в кофте из ангоры, расшитой бисером. Она рассматривала свои ногти с таким видом, будто у нее было к этим ногтям много претензий. На меня продавщица глянула без всякого интереса и тут же вернулась к ногтям. Я немного походила по магазину, как бы рассматривая ткани. Ничего подходящего, ясное дело, здесь не найти». Лежат куски каких-то ситцев с грубым рисунком, подкладочные осаржи неприятных оттенков, портьерные ткани и что-то вроде драпа. Тут в зал вошел еще один покупатель, непонятно что забывший в магазине тканей. Это был мужчина в кожаном пальто и, внимание, с непокрытой головой. Да, снег сегодня не шел, но все-таки минус двадцать. Лицо у него было, как мне показалось, порочная, Губы длинные, плоские, напоминают лист какого-то дерева. Как только продавщица увидела этого мужчину, она тут же скрылась в служебном помещении, и оттуда стали раздаваться хихиканья и шепотки. Я была уверена, что она там хихикала и шепталась с таракановой. Кожаный послонялся по магазину, а когда за прилавком снова появилась продавщица, разрумянившаяся с хитрыми глазками, Он решительно подошел к ней и спросил. «Тарновская сегодня работает?» «Нет, выходная», — с вызовом ответила продавщица. «Что-то передать?» «Я сам ей передам все, что нужно». Слово «передам» он выделил голосом так мерзко, что меня почему-то бросило в пот. Мужчина сделал еще один круг по магазину, шмыгнул носом с каким-то осуждающим видом и ушел, громко хлопнув дверью. «Можешь выходить», — громко сказала продавщица. И тогда из служебного помещения вылетела Ира Тараканова, хорошенькая и взволнованная, как гимназистка с картинки в старой книжке. «А ты что здесь делаешь?» — уставилась она на меня. «Тканищу на платье. Для выпускного». Ира была явно недовольна моим появлением. Видимо, им с продавщицей хотелось обсудить кожаного. А тут я. «Викуся, ты иди обедай. Я тут разберусь и тоже приду», — сказала она, и Викуся ушла. «Так ты теперь Тарновская?» спросила я, не зная, как начать разговор. «И что?» «Светка фамилию поменяла, а мне нельзя?» ощетинилась Ира. «Можно, конечно. А почему именно Торновская? «Просто понравилось, как звучит». Ира вдруг немного смягчилась. «В принципе, могу посмотреть для тебя. Мы тут для своих откладываем». Она вынесла из служебного помещения бледно-оранжевый шелк в интересную косую полоску. Блестящая полоса чередовалась с матовой. Рулон был, судя по всему, тяжелым, но Ира не пикнула, видимо, привыкла. «Сколько метров нужно, знаешь?» «Нет, я только так, посмотреть». «Отрежу три», — сказала Ира. «Деньги-то хоть с собой?» «Нет», — снова сказала я, глядя себе под ноги. «Ладно, куплю на свои, потом отдашь. Только не забудь». «Мама приглашает тебя в гости». «Не в попад, сказала я. Хочет поговорить насчет Димки и просто повидаться. «Повидаться?» — улыбнулась Ира. «Некогда мне просто видаться. И пусть не беспокоится за своего сыночка, у меня уже давно другие отношения. С тем мужиком не сдержалась я. В кожаной куртке и губы как лист. Сама ты лист!» Тараканова держала в руке портновские ножницы, собираясь отрезать от куска три метра. И вот уже эти ножницы смотрели прямо на меня, острыми концами. Это продолжалось какую-то секунду, но я уже тогда поняла, что буду помнить эту секунду всю свою жизнь. Княжна злобно откромсала пресловутые три метра, упаковала в оберточную бумагу, перевязала шпагатом и вручила мне. Потом убрала рулон на место и уже мирным голосом сказала. «Скажи матери, я зайду на выходных. Деньги за материал вернете, ну и поговорим, наверное». Викуся ела чебурек и пила чай из термоса. Ира прошла со мной через весь магазин, открыла двери. Через несколько шагов я столкнулась с тем кожаным типом. Он возвращался в магазин. Только доехав до дома, я поняла, какой лист мне напомнили его губы. Ровный, без изгибов, лавровый.